19 октября. Я выходила на воздух. Целый день копировала «Пьеро» и была в таком каком-то настроении, когда в нормальной обстановке мне просто нужно выйти из дома, пойти в кино или в бар куда-нибудь, но обязательно выйти. Я умолила его вывести меня отсюда. Была покорна, словно рабыня. «Свяжите меня», — сказала я ему, — «только выведите на воздух». Он меня связал, заклеил рот, крепко держал за руку повыше локтя, и мы походили по саду. Большой сад. Было совсем темно, я едва могла разглядеть дорожку и какие-то деревья. И очень далеко отовсюду. Дом стоит на отшибе, где-то в абсолютной глуши. Потом вдруг в этой тьме я почувствовала, что с ним что-то происходит. Я не видела его лица, но мне вдруг стало очень страшно. Я вдруг поняла, сейчас он меня поцелует или еще что-нибудь похуже. Он заговорил, попытался сказать, как он счастлив, а голос такой напряженный, сдавленный. Потом говорит, вы думаете, я не умею глубоко чувствовать, А я умею. Это так ужасно, когда не можешь говорить. Выразительная речь. Моя защита от него в нормальной обстановке. Выразительная речь и выразительный взгляд. Он замолчал. Но я чувствовала, что он страшно возбужден. А я вдыхала чудесный свежий воздух. Воздух сада. Замечательный воздух. Такой прекрасный. Я не в силах его описать. Живой, наполненный запахами трав и деревьев и еще сотнями тысячами таинственных, влажных запахов ночи. Потом проехала машина. Значит, перед домом есть дорога, и по ней ездят. Как только послышался звук мотора, его пальцы крепко сжали мою руку. Я стала молиться, чтобы машина остановилась, но ее огни промелькнули и скрылись за домом. К счастью, я успела еще раньше все как следует обдумать. Если я попытаюсь бежать, и эта попытка не удастся, он никогда больше не выпустит меня наружу. Поэтому я не могу позволить себе спешить. И в тот вечер там, в саду, я очень четко поняла, что он скорее убьет меня, чем выпустит из рук. Если бы я вдруг бросилась бежать, Да я бы и не смогла, его пальцы словно тисками сжимали мою руку. Но это было ужасно. Знать, что рядом другие люди, и что они ничего не знают. Он спросил, не хочу ли я еще раз пройти по саду, но я помотала головой. Мне было слишком страшно. Внизу в подвале я сказала, что хочу выяснить наши с ним отношения в том, что касается секса. Сказала, что если он вдруг вознамерится меня изнасиловать, «Я не стану сопротивляться, разрешу ему сделать со мной все, что ему угодно, но никогда, никогда больше не стану с ним разговаривать». Сказала, что знаю, ему потом тоже будет стыдно, он не сможет уважать себя. Жалкое создание. Он и так выглядел достаточно пристыженным. Это была минутная слабость. Я настояла на том, чтобы мы пожали друг другу руки, но могу поклясться». Он вздохнул с облегчением, когда выбрался отсюда. Кто бы мог поверить, что такое возможно? Я целиком и полностью в его власти. Он держит меня в заточении, но во всем остальном я хозяйка положения. Понимаю, что он всеми средствами добивается, чтобы я думала именно так, что это его способ заставить меня быть спокойнее, поменьше тревожиться. Точно так же было прошлой весной, когда я... Опекала Дональда. Я стала привыкать к мысли, что он мой, что я все о нем знаю. Я почувствовала себя уязвленной, когда он вдруг уехал в Италию, ни слова мне не сказав. Не потому, что я всерьез была влюблена в него, а из-за смутного ощущения, что я хозяйка, а он уехал, не спросив разрешения. Он держит меня в полной изоляции. Никаких газет, никакого радио, никакого телевизора. Тоскую без информации. Никогда ничего подобного не ощущала, а теперь, мне кажется, мир перестал существовать. Каждый день прошу его купить мне газету. Но это одна из позиций, где он абсолютно несгибаем. Без причины. Странно. Понимаю, уговаривать бессмысленно. Все равно, что попросить его отвезти меня на ближайшую станцию и посадить в поезд все равно не перестану просить. Он клянется всеми святыми, что отправил деньги в фонд движения за ядерное разоружение, но я не уверена. попрошу показать квитанцию. Интересный инцидент. Сегодня за обедом мне понадобился вустерский соус. Калибан почти никогда не забывает принести сразу все, что может понадобиться, но соуса нет. Он встает, выходит. Снимает закрепляющий открытую дверь засов, закрывает и запирает дверь. Берет соус в наружном подвале, отпирает дверь, закрепляет ее и входит. И удивляется, что меня разбирает смех. Он никогда не упускает ни одной детали из этой процедуры открывания-закрывания. Даже если мне удастся выбраться несвязный в наружный подвал, что дальше? Я не смогу запереть его в своем подземелье, я не смогу выйти из подвала наружу. Единственная возможность, когда он появляется с подносом. В таких случаях он иногда оставляет открытую дверь на время незакрепленной. Так что если бы я смогла проскочить мимо него, можно было бы запереть его внутри. Но он ни за что не войдет, если я стою у двери. Обычно я подхожу и беру из его рук поднос. Пару дней назад я этого не сделала. Прислонилась к стене у двери и стою. Он говорит: пожалуйста, отойдите. А я смотрю на него и молчу. Он протягивает мне под нос. Я не обращаю внимания. Он постоял в нерешительности. Потом, не спуская с меня глаз, следя за каждым моим движением, осторожно наклонился и поставил поднос на порог и вышел в наружный подвал. Я была голодна. Он победил. Бессмысленно. Не могу уснуть. Какой-то странный был день. Даже здесь он кажется странным. Сегодня утром он снова меня фотографировал. Сделал гораздо больше снимков. Ему это доставляет колоссальное удовольствие. Ему нравится, чтобы я улыбалась в объектив. Поэтому я состроила две ужасающие рожи. Ему это вовсе не показалось забавным. Потом я приподняла волосы одной рукой и встала в позу, словно натурщица. «Из вас получилась бы прекрасная натурщица?» — сказал он. Не понял, что это была пародия, что я хотела высмеять самую мысль о позировании. Я знаю, почему ему так нравится вся эта затея с фотографированием. Он думает этим доказать мне, что он тоже художник. Но, разумеется, он совершенно лишен художественной жилки. Я хочу сказать... Он всего лишь правильно помещает меня в фокусе, больше ничего. Никакого воображения. Сверхъестественно. Мистика какая-то. Возникли какие-то взаимоотношения. Я его высмеиваю, нападаю беспрестанно, но он отлично чувствует, когда я мягка, когда он может нанести ответный удар, меня не разозлив. Так что мы начинаем, сами того не замечая, подразнивать друг друга, и наши бакировки становятся почти дружескими. Это происходит отчасти потому, что мне здесь так одиноко. Отчасти же я делаю это нарочно. Хочу, чтобы он расслабился, как для его же собственной пользы. Он очень напряжен. Так и для того, чтобы в один прекрасный день он мог совершить ошибку. Так что это отчасти слабость, отчасти хитрость, а отчасти... Благотворительность. Но существует еще и некая четвертая часть, которую я не в силах определить словами. Это не может быть дружеское расположение. Он мне отвратителен. Возможно, дело просто в том, что я его знаю. Так много знаю о нем. А если человека хорошо знаешь, это тебя с ним сближает. Даже если тебе хочется, чтобы он очутился где-нибудь на другой планете. В самые первые дни и я не могла ничем заняться, когда он был здесь. Притворялась, что читаю, но не могла сосредоточиться. Теперь я иногда забываю о его присутствии. Он сидит у двери, а я читаю в кресле, и мы становимся похожи на мужа и жену, проживших вместе многие годы. И вовсе не в том дело, что я забыла, как выглядят другие люди. Просто утратила ощущение, что эти другие люди реально существует единственное реальное существо в моем теперешнем мире колебан этого не понять просто так оно и есть